Часть третья. Привал на вулкане. Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня? Воланд мастера Маргарита. Глава первая. 1482 год. 15 марта. Москва. Весна. Многим людям она по душе, наполняя их сердца трепетом и радостью. Природа оттаивает, природа оживает, природа расцветает. Иоанн же был в этом плане типичным носителем До крайности нестандартной оценки. Ранняя весна ему не нравилась категорически, по вполне банальным причинам. Снег начинал таять, и все то дерьмо, что накопилось в его массиве за ему, покрывало бренную землю одним сплошным ковром. Если добавить к этому слякать, то картина становилась еще более целостной, из-за чего, собственно, Иоанн и был особенно мрачен в это время года. Понятное дело, пешком по всем этим прелестям он не ходил, чай короля не селянин. Но даже передвигаясь верхом на коне, он все равно не мог избавиться от гнетущего чувства раздражения при виде всех этих весенних красот. Он-то наивно предполагал, что подобные вещи характерны для Москвы 21 века, эпохи, где множество собак выгуливают всю зиму, и те формируют своими экскрементами этот ковер. Но нет. В XV веке животных, которые бегают и непрерывно срут, где попало в непосредственной близости от крупных поселений людей, оказалось еще больше. Тут и лошади с их продуктивными задницами, и многочисленные собаки, где домашние, а где и бродяжки, что вились вокруг поселения людей с надеждой на возможность урвать еды. А еще кошки, которые большей частью жили на улицах в те годы. И всевозможные дикие. Пушистики, активно конкурировавшие с бродячими собаками и кошками за место под солнцем, то есть у кормушки, из-за чего фекальный ковер по весне получался особенно плотным и добротным. В иных местах и десяти шагов просвета не наблюдалось. Да, для растений то радость, особенно по весне. Но эстетика... Иван стоял у окна и смотрел на небо, наблюдая за тем, как плывут облака. Опускать глаза по весне ниже он не любил. «Красиво!» – прошептал он. «Красиво!» – согласился Нунци, который сидел на удобном диване в его рабочем кабинете. Только король имел в виду небо, а Джулиана Делла Ровера – обстановку в помещении. На минуточку первым полностью отделанном и введенном в эксплуатацию помещении дворца. Два крепких и основательных дивана и четыре кресла из массива дерева, обитая кожей и мягкой набивкой. Такие тяжелые, что просто так и не подвинешь без особых усилий. С резными ножками, полировкой и прочими рюшечками. Дюжина мягких стульев им подстать, только сильно легче. Мощный дубовый стол с огромной монолитной столешницей, плахой. Слева и справа от посадочного гнезда шли колонки ящичков, закрывающихся на ключ. Рабочая же поверхность, частью отполированная, была покрыта зеленым сукном изумительного качества. На нем стояли пищевые принадлежности и зеленая лампа, ацетиленовая, с зеленым стеклянным светоотражателем. И светила она намного ярче электрической своей товарки из тридцатых, которая визуально подражала. Под потолком люстра... Тоже ацетиленовое, с зеркальным отражателем, дающим яркий рассеянный свет. Вдоль стен кое-где стояли шкафы. Такие же массивные и основательные, как и все в этом помещении. Из полированного дуба. Полки закрывались дверцами с прозрачным стеклом. А внутри книги. Много разных книг в дорогих эффектных переплетах. Вместо одного из шкафов располагался массивный сейф. Точнее, весьма вместительный железный шкаф, покрытый декоративными панелями из полированного дерева. Толстая внешняя стенка давала прочность. Внутренняя была удалена от внешней на ладонь для пожарной безопасности. И тоже не отличалась особой жидкостью, чтобы в случае чего иметь максимальную температурную инерцию. Шкаф этот закрывался на механический кодовый замок с дюжиной колесиков с десятью позициями у каждого. На полу полированный паркет. На стенах шелковые обои бордового цвета с золотым тиснением. Деревянное окно с тройным стеклопакетом давало много света и хорошо держало тепло. Оно было оснащено вместо ставень горизонтальными жалюзи. Примечание 61. Из тоненьких деревянных дощечек. А рядом располагался грибок центральной вентиляции с вентилем регулирующим ток воздуха без которого помещение было бы слишком душно. Примечание 61. Жалюзи были изобретены в 1760-х годах Джоном Уэбстером. Отопление осуществлялось радиатором паровой системы с ручным регулятором, а также факультативно за счет красивого декоративного камина. Классический такой английский камин, который был больше нужен для эстетики, но тепло все одно давало и довольно немало, так как был построен по уму с точки зрения теплотехники. Примечание 62. Как и все в помещении, его выдержали в викторианском стиле. Примечание 62. Широко бытует миф о том, что камин очень плохо греет. Однако это не совсем так. Правильно построенный камин греет хорошо. Его проблема в низкой инертности, как и у железных печей. Быстро прогревая помещение, он требует постоянного горения дров для сохранения тепла. Нет, конечно, никто в XV веке этого самого стиля и знать не знал, и ведать не ведал. Просто Иоанн, заказывая что-то мастерам, волей-неволей описывал именно его. В углу у окна стоял глобус диаметром с добрый метр. На нем хватало белых пятен. Однако это был глобус, и многие посетители на него пялились. Анонс и так и вообще завис на полчаса, рассматривая и крутя молча. Чуть в стороне размещалась сложная пространственная модель Солнечной системы. Подвижная, позволяющая перемещать планеты по их орбитам, а также спутники планет. Такая же приблизительная, как и глобус. Рядом ютились напольные часы. Большие, резные, маятниковые, примечание 63, с противовесами и кукушкой. Их единственным пока экземпляре изготовили специально для короля. Иоанн тогда рассказал свою задумку Леонардо да Винчи. Тот ее обдумал и реализовал с помощью своих людей и мастеров. Благо, что ничего хитрого в том не было. Примечание 63. Первые маятниковые часы построил в 1657 году Христиан Гюйгенс, опираясь на открытие Галилея в 1583 году, того факта, что полное качание маятника всегда происходит за одно и то же время. Часы с приводом от груза применялись с XII века. Намного сложнее было калибровать время, то есть определить протяженность суток и вычленить час, минуту и секунду. Это сделали довольно банальным способом. Зафиксировали объем песка, который просыпался от начала одного зимнего солнцестояния до начала следующего. Это позволило получить протяженность года в песке. А дальше просто его разделили на день, час, минуту и секунду. И создали эталонные песочные часы для замеров, по которым мы калибровали маятниковые часы. Погрешность же в какой-то мере компенсировалась масштабом замера. Хуже того, при палате меры весов сделали секцию, которая занималась только одним делом – замером времени. Им специально построили помещение, в котором имелось все необходимое, и шла круглосуточная вахта из-за чего эта секция в любой момент могла назвать точное время, само собой сверяя и калибруя свои замеры с астрономическими явлениями, ведь сбои в той весьма несовершенной системе замера были неизбежны, да и точность плавала. Иоанн покачал головой, поняв, что Нунций все никак не может отойти от увиденного. Он привык к богатству, он привык к роскоши и не раз бывал в помещениях которой занимались самые богатые и влиятельные люди Европы. Но здесь чувствовалось что-то совсем другое. Это был именно добротный рабочий кабинет совсем из другой эпохи, что ему явно бросалось в глаза. Словно бы он столкнулся с гостем из будущего или еще каким инопланетянином. «Друг мой, ты зашел по делу или на тебя тоже давит эта погода? Я хотел поговорить с тобой о крестовом походе». «Тебя тревожат эти дурные новости, что доносит шум ветра?» «Лучше бы этого ветра и не было вовсе!» «Скривился Джулиана Делла Ровера!» «Судя по всему, начинается большая война, и ты приложил к этому все усилия, не так ли?» «Я?» — наигранно удивился он. «Я разве заставлял Карла начинать эту войну?» «Ты продавал ему оружие и доспехи. Я их предлагал всем». Если бы Людовик не был таким жадным и недальновидным в военном деле, то Карл не решился бы на войну с ним. Да и Фридриху ничто не мешало их покупать у меня. Я предлагал. Но гордыня, чертова гордыня, вот и вышло, что они сами творцы своих проблем. Ты же понимаешь, что это софистика? — Ни в коем разе, — возмутился Иоанн. Мне требовались деньги на перевооружение армии и подготовки ее к крестовому походу и откровенно идиотское поведение Людовика с Фридрихом всецело на их совести. Перевооружение? Удивился Джулиана де Ровера. Разумеется, этот крестовый поход, судя по всему, всецело ляжет на мои плечи, и я не могу более делать ставку на правило 20-80, примечание 64. Увы, что это за правило такое, нахмурился нунций. 20% усилий дают 80% результата. Оставшиеся 80% усилий дают оставшиеся 20% результата. Никогда о нем не слышал. Все когда-то происходит впервые, — развел руками король. Но суть в том, что мне требовались деньги на подготовку к походу. Например, мне нужно было обеспечить всю свою пехоту керасами. И я искал их как мог. Например, продавая свое старое оружие с доспехами. И тот факт, что один правитель оказался прозорливым, а остальные нет, не моя вина. Ты мог это предвидеть. К чему весь этот разговор, нахмурился он. Я обещал, и я пойду в крестовый поход, даже если мне придется идти туда в одиночестве. Слово короля нерушимо. Но... хотел было что-то сказать Нунцей, но осекся, так как готовился возражать совсем на другую реплику. «Или святой престол в чем-то меня подозревает», — повел бровью Иоанн, всем своим видом выражая суровость. «Нет, конечно, нет», — поспешил оправдаться Джулиана де Ровера. «Я просто переживаю за то, что из-за дурного стечения обстоятельств весь христианский мир в едином порыве не сможет выступить в крестовый поход». «Согласен, это печальная новость, и я делаю все возможное для того, чтобы прекратить эту войну». Если все участники конфликта окажутся одинаково сильны, то компания эта во многом потеряет смысл. И я не теряю надежды продать Людовику и Фридриху свое вооружение и доспехи, а также предложить инструкторов заплату. Но боюсь, что у них просто нет денег. Особенно у Фридриха. И я думаю, что Святой Престол может им в этом деле помочь. И они потратят их на наемника вместо того, чтобы делать добрую армию. «Мы дадим им деньги под определенные условия», — криво улыбнулся де Деларовера. «И я бы еще посоветовал удовлетворить амбиции герцога». «Фридрих держит в своих руках слишком много того, что ему не принадлежит. Какой в этом смысл? Ему бы со своей державой справиться». «К сожалению, в этом вопросе мы ему не советчики», — развел руками Нунций. «Точнее, посоветовать можем, но давить, увы». Мне кажется, Святому Престолу нужно проявлять больше жесткости и четкости в своих позициях. Потому что иначе всякого рода мерзость вроде работорговли будет гнездиться под самым боком у Святого Города. Работорговцы, покачал он головой. Зачем ты с ними так жестоко? А что мне с ними, целоваться в десная? Они приносили много денег. Они приносили много денег, продавая моих подданных. На минуточку, христиан. Эти скоты оспаривали право Всевышнего и обращали в рабов его слуг. Как они вообще посмели? Ведь таким образом они, мерзавцы, грабят создателя. Была бы моя воля, я бы убил каждого работорговца и рабовладельца. Ибо больше насмешки над Всевышним не придумать. Эти люди хуже еретиков и язычников. Они зло. Простое, обыкновенное и бесхитростное зло и для Святого Престола позор не только от них получать деньги, но и вообще закрывать глаза на их существование. Что уж теперь это обсуждать? Неловко улыбнулся Нонций. Венеция не единственная язва на теле христианского мира, и я хочу, чтобы вы намекнули остальным рабов торговцам, что они играют с огнем. Если потребуется, я вырежу их всех поголовно и уничтожу каждого, кто станет их покрывать. Прикрывать? Или выгораживать. Пока что я даю им шанс исправиться и прекратить свое дурное ремесло. Добровольно. Потом продолжу резать. О том, что я могу сделать, думаю, Венеция лучше всего всем показывает. Я понял тебя, тихо произнес Нунций. И святому престолу было бы недурно поддержать меня в этом начинании. Понимаю, что деньги не пахнут. Но невозможно пытаться спасти христианские души, будучи одной ногой на адских сковородках. На этом они и закончили. Джулиана де Ровера получил ответы на все свои вопросы. И, в принципе, достаточно обнадеживающе. Он знал, что Иоанн самым энергичным образом изготавливает легкие кирасы для своих гвардейцев и стрелков. Но зачем не ведал? Теперь же все прояснилось. Осталось донести своему дяде эти сведения и найти способ утихомирить разбушевавшегося Карла любой ценой, потому что этот мерзавец, очевидно, срывал планы Великого Крестового Похода, который мог вернуть старые имперские земли под руку христианских правителей. Впрочем, Иоанну не дали спокойно посидеть и поработать, потому что ушедшего нунца сменил Патриарх. «Государь, что я хотел бы поговорить с тобой о крестовом походе!» Осторожно произнес он прямо с порога. «Да вы сговорились, что ли?» Воскликнул раздраженный король. И они немного поругались, потому что Мануил использовал те же самые тезисы и доводы, что и Нуций. Наконец Иоанн психанул и прорычал. «Ты что, старый дурак, хочешь, чтобы старые земли империи пошли под руку латинян?» «Я?» «Да, ты, дурак!» Ты разве не понимаешь, что Рим пытается моими руками таскать каштаны из огня? Я османов разгромлю, а толпа аристократов Запада эти земли займет и принесет с собой католичество. Ты разве этого хочешь? Нет, но... Ну, поверь, я справлюсь. Может быть, до Александрии не дойду, но Константинополь я верну. Нам верну. Православным. Обещаешь? Обещаю. После этих слов патриарх как-то выдохнул и успокоился. Даже на лице его разгладились какие-то старые морщинки. Да и взгляд, которым он стал смотреть на Яна, изменился. И они перешли к обсуждению текущих вопросов. Прежде всего, пандидоктериона, школ, типографии и публичной библиотеки. К началу 1482 года в столичной провинции уже насчитывалось три сотни школ первого класса, в которых учили чтению, письму и счету. Да еще под сотню школ в иных землях. Учебных заведений второго и третьего класса было пропорционально меньше, а университет так и вообще один. В принципе много, хотя в той же Италии ситуация с этим делом выглядела более благополучной. Однако лихаби до начала. По планам Иоанна к 1500 году на Руси он планировал развернуть свыше 10 тысяч начальных школ, сразу на три класса каждая, и до 1000 средних специальных. Учителя потихоньку росли, учебники и прочие методические пособия писались. В общем, работа шла. И неэффективно, а очень энергично. Кроме того, образование это все являлось насквозь светским, да прикладным. Семинарии в числе пяти штук также присутствовали, но стояли отдельно и совершенно тонули на фоне бурного роста именно светского просвещения. Типография захлебывалась работой. Имануил, который курировал ее работу, уже добрых полгода осаждал короля требованием по ее радикальному расширению. А вот библиотека была главной болью. Элеонора, лишившись практически всех своих подельников, присмирела. Неясно, сломалась она или нет, но больше никаких интриг не плела. И вообще постаралась раствориться в делах духовных, из-за чего вопросами библиотеки занималась очень мало. А она требовалась. Кровь из носа, как требовалось. Растиражировать книги в нужном объеме и обеспечить ими всех учащихся Иоанн, Иоанн не мог. Пока, во всяком случае. И прежде всего, редкими. Вот и хотел создать большую публичную библиотеку, которая бы в какой-то мере могла скомпенсировать эту проблему. И, судя по всему, с Элеонора эту задачу нужно было снимать. Так и отдай Еве, заметил Мануил. Думаешь? Уверен, она очень ответственно относится к всему, что ты ей поручаешь. А с Элеонорой что делать? Она ведь очень удобный человечек для выявления всякого рода злодеев. Она уже мертва. В каком смысле? В прямом. Ты думаешь, никто не понял твои задумки? К ней теперь приблизится бояться и обходят стороной, как чумную. Думаешь, пора прервать ее мучения? Зачем брать грех на душу? Она сама скоро приставится. Люди с таким настроем долго не живут. Просто не трогай ее. Молится, вот и пусть молится. Дело доброе. Может, удастся вымолить прощение за греховодство свое из злокозни, что и два пучину не ввергли. Дети после каждого ее посещения ходят мрачными. Ну так и не води их к ней. Если сами не захотят, то и пусть. Благо, что дочь твоя Еву стала матерью называть. Я мню, она на ушах и стояла из-за того, что Элеонора на нее влияние дурное имела. А потом, то ли обиды, то ли пустоты на душе, тяжело девочке без матери. Да ведь даже когда королевой была, больше все о политике пеклась, да интриги плела, чем о дочери заботилась. Теперь же, видишь, как притихло? «Вижу», — согласился с ним Иоанн. «Если бы Ева не старалась, следуя твоим словам, то и не вышло бы ничего». Так что мне ей поручить надо сие дело. У нее оно вот так не захереет. Да, наверное, кивнул король задумчиво.